Аника. Офицер Мамун бдительно нёс караул, но очень раздражал своей суетливостью. Он ни минуты не стоял спокойно, постоянно ерзал, приминался с ноги на ногу. Однако я терпела. Пускай Мамун не самый блестящий обращик-гвардейца, но Палмер выбрал его из многих прецедентов, значит, на то имелись веские основания. Впрочем, едва ли мне требовался телохранитель, если только ограждать от назойливого присутствия Николаса. Пока я разбирала прошения, мой жених кружил по кабинету, как ястреб. Одна радость, его ритмичные размеренные шаги не действовали на нервы и не мешали работать. Хотя, положа руку на сердце, от государственных вопросов меня отвлекал вовсе не шум. Меня томило дурное предчувствие, осознание грядущей катастрофы. Из головы не шел текст книги. Камень, символ, фамилия. Разрозненные фрагменты мозаики сложились, наконец, в ясную картину. Кто-то изрядно потрудился, чтобы скрыть историю Дорейна от посторонних глаз. И это лишь подтверждало мои догадки. Я разрывалась между чувством долгой и справедливости. Можно ли добровольно отречься от королевства? Можно ли утаить правду от Ленокса? Интересно, как бы он отреагировал, попади книга ему в руки? Как бы мне хотелось видеть его лицо в этот момент. Нет, не так. Мне просто хотелось его увидеть. Посмотреть в васильковые глаза, ощутить прикосновение его губ кожи, запустить пальцем ему в волосы, завладеть им без остатка. «Чему улыбаешься?» «Что?» — встрепенулась я. «Ты улыбаешься?» Взгляд Николаса буравил мне насквозь. «Ах, это...» — мои щеки сделались спонсовыми. Просто... — думала о маме. Соврала я в надежде, что она не обидится. «Тебе наверняка покажется глупостью, но я часто беседую с ее портретом в дальней галерее. Даже после смерти она остается для меня ангелом-хранителем». Растроганный Николас улыбнулся. «Не вижу в этом ничего глупого. Напротив, твое желание говорить с матерью вполне естественно». Он потупил взор и скрестил руки на груди. «Может мне распорядиться перевесить портрет в центральный зал? Хотя бы на время?» Уверен, образ королевы Велины благотворно подействует на всех, без исключения. Я одобрительно кивнула. «Николас, ты такой предусмотрительный! Мысль и в самом деле отличная. Если, конечно, тебя не затруднит». Николас поцеловал меня в лоб. «Любая твоя просьба мне в радость. Все будет исполнено». Он наклонился к моему уху и понизил голос. «Вот только дождусь Палмера. Этот хлопотон не внушает мне доверия». Впервые я была с ним полностью солидарна. Впрочем, надо отдать Мамуну на должное. Едва боковая дверь распахнулась, он отреагировал молниеносно. Не успела я и глазом моргнуть, как Мамун обнажил меч и приставил его к горлу посетителя. Вошедший врач испуганно попятился и, заслонившись от удара, испуганно завопил. «Пощадите, у меня важная весть для ее высочества!» Я вскочила с места. «Доктор, мое глубочайшее извинение...» и, протянув руку, поспешила к нему. «Ваше высочество, ваш брат очнулся!» Запыхавшись, проговорил он. Подхватив юбки, чтобы не путались под ногами, я пулей выскочила из кабинета. Николас и Мамун не отставали от меня ни на шаг. Втроем мы пробежали по коридорам и вскоре очутились, упокоив эскала. Входная дверь стояла настежь. Сквозь застилавшие глаза слезы я разглядела сидевшего в подушках брата, бледного, осунувшегося, Но вполне бодрого. Из моей груди вырвался сдавленный крик. Упав перед братом на колени, я схватила его за руку и залилась слезами. Присутствующие деликатно молчали. Наплакавшись у волю, я с любовью посмотрела на брата. Он заговорчески подмигнул. «Я тебя не покинул». «Значит, он все слышал. Мои молитвы, тревоги и упования оказались не напрасны. Эскал слышал мой вопрос и дал на него ответ». «Я так испугалась, решила, что потеряла тебя». В слабом голосе брата зазвучали подразнивающие нотки. «Не дождетесь». Даже прикованный к постели Эскол умудрялся шутить. «Тебе сообщили об отце?» «Да, именно поэтому нам нужно поговорить, попросив всех выйти». «Конечно». Столпившиеся вокруг доктора не пропустили ни единого слова. Николас именно вострили уши, однако никто не сдвинулся с места». «Его королевское высочество требует очистить помещение», — громко объявила я, обращаясь к придворному лекарю. Сообразительная Наэми взяла на себя инициативу. «Господа, прошу вас подождать в коридоре, а я пока приготовлю чай». Она выпроводила посетителей из спальни, и мы с Эскалом остались вдвоем. «Тебе очень больно. Чем я могу помочь?» Эскал со слабой улыбкой покачал головой и крепко жал мою руку. «Аника». Врачи рассказали мне о состоянии отца. Думаю, нам следует готовиться к худшему. Хочется верить. Ему достанет упорство побороть смерть. Но если ничего не изменится, мы вот-вот осиротеем». «Сирота» — какое страшное слово. Не всегда казалось оно применимо исключительно к детям. Впрочем, терять родителей тяжело в любом возрасте. «Нам так мало отводится на счастье. Дорога каждая секунда». Эскал собрался с духом и добавил. Собственно, об этом я и хотел поговорить. Весь мой вид выражал безраздельное внимание. Я женюсь на Наэме. Эскал впервые улыбнулся по-настоящему, счастливой, умиротворенной улыбкой. Сделав признание, он будто сбросил груз с души. Женюсь, даже если отец, вельможа или ты, не одобрите моего решения, даже если королевство рухнет женюсь, как только смогу подняться». Его бунтарский настрой завораживал. Мною вновь овладела досада. «Наверное, приятно пренебречь долгом ради любви. Лично мне это не удавалось. Меня тревожила судьба монархии, тревожило будущее королевства, находившееся сейчас под угрозой. Тревожило, что все мы могли погибнуть в намечающейся войне. Тревожило, что снова увидеться с Леноксом, возможно, лишь в смертельной схватке». Эскал сумел отринуть обязательства. И теперь бремя оков легло на меня. Да, ноши не из легких. Но ради брата я с радостью узвалю ее на себя. Я высвободила ладонь и принялась нервно ломать пальцы. «Ты влюбился в простолюдинку?» Из прочитанных книг я твердо уяснила, что подобное случается лишь в сказках. «Ты не сердишься?» Она задала тот же вопрос. Ухмыльнулась я. «Погоди». Наэми спросила то же самое. «Да. Я застала вас двоих в дальней галерее незадолго до отплытия на остров. Потому и затребовала Наэми сопровождающая». Улыбнулась я. «Отвечай на твой вопрос. Нет, не сержусь. Немного грустно и обидно, что ты не доверился мне раньше». Эскол вздернул подбородок. «Хочешь сказать, у тебя нет от меня секретов?» «Вообще то есть. Один». Беззаботно откликнулась я. «Собственно...» Мы недалеко ушли друг от друга, это же страдает безоветной любви. Во-первых, моя любовь вовсе не безоветна. Поправил эскал, чей острый ум не могла притупить никакая болезнь. Мы с нами обязательно поженимся. Во-вторых, очень надеюсь, речь сейчас не о Рысе. Аника он тебя не любит. Да, он, безусловно, увлечен тобой и даже чересчур, но лишь потому, что ты единственная представительница прекрасного пола в его окружении. Ни в коем случае не отрицаю твоих достоинств. Но Рот еще не разобрался в себе, чтобы полюбить кого-то, поэтому его признание не стоит и ломаного гроша. Не сказать, что меня расстроили или огорошили его выводы. Эскал всегда отличался проницательностью. Однако у меня язык не поворачивался назвать имя своего избранника. Да, не мне садить Эскала за скрытность. Спасибо прямо, к сведению. Ответила я, не поднимая глаз, чтобы Эскал не прочел в них лишнего. А заодно иницируя передачу регенских полномочий тебе. Нет, я еще слишком слаб. Да и потом, врачи говорят, ты великолепно справляешься. Правда?» – оживилась я. Я кивнул. «Браво, Аника, ты прирождённая королева». Довольная похвалой, я выпрямилась и сделала реверанс. Надеюсь, отец скоро поправится, и все вернется на круги своя. Кстати, придумай для на имя поручение, пока народ не заподозрил неладное? Она не отлучалась от тебя ни на секунду с тех пор, как мы вернулись. «Непременно», — с улыбкой заверил Эскал. «Спасибо, что распорядилась оставить ее подле меня». Я пожал плечами. «Обращайся. И спасибо тебе». «За что?» Его сонном взгляде сквозило недоумение. «За то, что не покинул меня». Брат кивнул, однако это простое движение далось ему с величайшим трудом. «Увидимся позже. Спи». Ответа не последовало. Эскол задремал. Я на цыпочках поспешила к выходу, счастливая от того, что брат медленно, но верно идет на поправку. Доктора топтались под дверью. Им явно не терпелось поскорее поставить больного на ноги. Перехватив мой кивок, Найми вздохнул с облегчением. Обуреваемая противоречивыми чувствами, я направилась к себе. Меня радовала возможность сохранить за собой статус регента. Терзали государственные заботы. И подтачивал червячок зависти. Эскал и Наэми так счастливы. В отличие от... За поворотом меня поджидал Николас. Все в порядке?» «Не знаю». Шепотом откликнулась я. Внезапно Николас заключил меня в объятия. Всегда такой чопорный, благовоспитанный. Он свято чтил протокол. Преклонялся перед моим титулом и, даже имея на то все основания, никогда не приступал к проведенной мной черту. До сегодняшнего дня. Но сделал это настолько деликатно и уместно, что я не посмела его оттолкнуть.